Глава одиннадцатая. Они пошли к комнате Дженни. Объяснившись, Розамун Крейк ощутил облегчение. И у него сразу разыгралось воображение. Он представил, что в комнате по левую сторону коридора больше нет и Крю. Он не видел, как она заходила в белый коттедж. И Розамун знает, что комната сейчас пуста. И ей тоже от этого легче. Он вдруг всем своим нутром ощутил, с каким напряжением она постоянно ждет, на звонка тетки. Ну вот мисс нет, и она стала другой. Она не так строго держится, и не так его сторонится, и даже не рассердилась. Он ее поцеловал, а она не сердится. Розамон молча шла рядом, и это молчание было им обоим не в тягость. Они еще столько не сказали друг другу, потому что еще не пришло время говорить. Но оба знали, настанет миг, когда обо всем будет сказано. Из комнаты Дженни доносились веселые голоса. Подходя к двери, Розамунд, не оборачиваясь, сообщила. «Ой, я совсем забыла тебе сказать. Николас же пришел. И мне хотелось, чтобы вы познакомились». Он рассердился, но одновременно почувствовал желание расхохотаться. Ей бы, видишь, лихотелось. «Вишь, какая!» Ну, конечно же, сегодня воскресенье, значит, у этого малого выходной миленькое намечается чаепитие. Лестер вошел в комнату вслед за Розамонт и увидел смеющуюся Дженни, а рядом с ней, ну, просто настоящую кинозвезду. Это сравнение пришло к Рейгу на ум сразу, и лишь потом он стал гадать, почему. Никола с Каннингом был хорош собой, но красавцы попадаются не только среди звезд. Светлые волосы вьются, но справедливости ради надо отметить, что он этим не красуется. Он, наоборот, пытается их гладко зачесать. И не его вина, что глаза у него почти такие же ярко-голубые, как у Дженни. Стройная гибкая фигура, улыбчивое лицо, приятный голос, абсолютная непринужденность. Будто он пришел к себе домой. За какое из этих прегрешений можно его осудить? Крейг не знал, за что именно, но приговор изначально был суровым, и поводов для подобного вердикта было предостаточно. Друг другу их предоставил, представила Дженни. — Крейг, Николас, теперь вы знакомы, и можно пить чай. Все пирожные уже здесь, и тебе не надо идти за подносом с чашками, Розамонт. Мисс Холлида еще не ушла и сказала, что все принесет, как только мы позвоним. — Она ведь никогда этого не делает, — изумилась Розамонт. Дженни забыла о взрослых манерах. «Значит, сделала нам просто ужас, какое одолжение!» И тут она хихикнула. Она ни за что бы не согласилась, но ей ужасно хочется взглянуть на Крейга. И она никак не может это сделать. И даже готова была сама открыть парадную дверь. Но вот только Розамунд почему-то всегда ее обгоняет. «Дженни! ну ведь это же правда!» Ну, я и сказала ей, что она могла бы принести нам чай. Да, она сказала, что готова сделать такое одолжение. А сама-то вся сияла, как веселый Панч. Панч, персонаж английского театра кукол, примерно соответствует русскому петрушке. «Кто такая мисс Холлидей?» – спросил Крейг. «И почему она хочет на меня посмотреть?» Оказалось, что из двух девушек-подюнчиц Лишь одна Иви действительно была молода. Другая же, мисс Холлидей была особой неопределенного возраста, но с определенными претензиями. К несчастью, она еще и работала хуже шустрой шестнадцатилетней Иви. Порывистая Иви, смело кидавшая в кипяток фарфоровые тарелки и не глядя выхватывающая их из-под струи, не разбила и половины того, что разбила мисс Холлидей. И как это у нее получается, мисс Розамонт, не знаю. И ведь она ни капельки не спешит. Таких капуш я сроду не видала. У нее просто все валится из рук. Так что лучше отнесите этот поднос фарфором к мисс Крю. Не то она опять все переколотит. И Дженни с удовольствием представляла все это в лицах. Она наклонила голову и, глядя себя под нос, проворчала. Еще одна уникальная тарелка самым грозным тоном, тоном тети Лидии после чего собиралась изобразить смущенную мисс Холлидей, лепетавшую, что мыть такую посуду она не привыкла. И тут в дверь что-то стукнуло, и Николас бросился ее открывать. На пороге стояла мисс Холлидей, держа небольшой поднос с пятью разнокалиберными чашками, с коричневым фаянцевым молочником и с большим ярким чайником, у которого был отбит носик. Худая, сутулая женщина с трудом держала поднос, Николас поспешно забрал его и поставил на стол перед Розамунд. Служанка тут же принялась рассматривать Крайга Лестера и решила, что он видный джентльмен. Ей нравились крупные мужчины, а этот стоил двоих Николасов Каннингемов. Только всякие глупые девчонки воображают себе лишь что по поводу мистера Николаса. Просто стыдно смотреть, как они за ним бегают. Ну, конечно, очень мило, что он заходит в Крюсхаус и так улыбается, мисс Розамун. Но прошлую среду она собственными глазами видела его в Мелбери, в трактире адион с той разбитной девицей из табачной лавки на Кросс-стрит. Размалевалась-то как и расфуфырилась в пух и в прах. Небось, ухнула на это все свое жалование. А может быть и жалование Николаса в придачу? и полвечера ее голова лежала на его плече. Во всяком случае, когда сама мисс Холлидей входила и выходила, а уж про остальное время и говорить нечего. Мисс холлидей не позволяла себе фыркать. Прилично себя вести она как-нибудь умела, но мысленно фыркнула, когда Николас галантно забрал у нее поднос и поставил на стол. Она снова посмотрела на мистера Лестера. Мужчин она не жаловала, но, тем не менее, вот этот ей нравился и куда больше Каннингема. Конечно, и он, небось, не подарок, и у него найдутся грешки. Чувство собственного превосходства у мисс Холлидей подпитывалось наблюдениями за недостатками других. Она так увлеклась своими мыслями, что ей в голову не пришло, что давно уже пора удалиться. И она так и стояла в дверях в своем нелепом выцветшем фартуке, едва закрывавшим зеленое платье, на жилистой шее голубели яркие бусы. Рот слегка приоткрылся, светлые глаза беззастенчиво изучали Крейга. Он бы очень хорошо смотрелся в роли ковбоя. Да, вот он мчится на роскошном коне, чтобы тебя спасти еще миг, и он выхватывает тебя из рук индейцев и... Как вдруг голос Розамун торгся в ее сладкие грезы. «Большое спасибо, мисс Холлидей!» Она с огорчением отошла от дверей, даже забыв их прикрыть. Исправив оплошность мисс Холлидей, Николас сердито откомментировал. «Эта женщина не в себе. Когда-нибудь ночью она подожжет дом, пока вы все будете спать в своих постелях». Дженни ехидно усмехнулась. «Когда мы спим в своих постелях, по крайней мере, я, ее здесь не бывает». Не знаю, спит ли тетя Леди, но вот разомун долго не ложится. И бедненькая мисс холлидей при всем желании не сумеет нас поджечь. Девушки, — фортнула Дженни, переключившись на другую тему, — подумать только. Мисс Холлидей назвать девушкой. Ну, в общем, бедные девушки уходят ровно в восемь. По воскресеньям Иви не приходит, а мисс Холлидей даже нравится приходить. Здесь же можно перекусить во время ланча, а позже и чаю попить. И она снова передразнила ноющий голос прислуги. «Только поймите, я готова прийти, но это одолжение мисс Максвелл!» крейк подал ей чашку чаю, разом стревожилась. «Дженни, хватит!» А Николас со смехом поставил ей на колени тарелку сладких пышек и сказал «Кушай, деточка, и дай старшим немножко поговорить». Дженни от обиды покраснела до корней волос, но его это только позабавило. Мисс Холлидей не сразу спустилась в комнату экономки. Миссис Болдер все равно не сядет пить чай без нее. Мисс Холлидей захотелось совершить доброе дело. И она решила проверить, хорошо ли горит камин в комнате мисс Крю. Она не отдавала себе отчет в том, что благому намерению примешивалось любопытство. Она раньше никогда не оставалась одна в комнате хозяйки дома. Вернее, она вообще там ни разу и не была. Ковер пылесосила всегда мисс Максвелл, и протирала кучу по наставленных там безделушек тоже она. Мисс Холлидей в тайне была благодарна судьбе за то, что ее не подпускали к фарфору. И мисс Крю не следила за ней ежеминутно, как кошка за мышью. Мисс Холлидей редко сочувствовала другим. Мало ли у нее и своих печалей? Но иногда, в глубине души, она жалела мисс Разамунд. Она вошла в комнату, оставив дверь распахнутой. Был еще день, но углы комнаты терялись в темноте. Она рискнула включить люстру и чуть не вскрикнула от яркого света. Она даже зажмурилась, а потом оглянулась. Вдруг кто-нибудь вошел. Хотя что такого? Зажгла свет, чтобы хорошенько проверить огонь в камине. Она подошла к нему и встала на колени. Все было нормально. Если кто войдет, она сделает вид, что вроде как об этом не знала. На подставке. Справа от очага висел смешной наборчик утварей для ухода за камином. Еще одна вещь, которую нужно чистить. И теперь таких ни у кого нет, только у мисс Крю. Ведь нет ничего противнее чистить эту медь. А на что, похоже, потом руки не моешь Мисс Холлидей взяла с подставки декоративную щетку. Ясное дело, ею не пользуется. Она вскинула голову. Как бы там ни было, а она ее использует. И никто ее не остановит. Она смела залу и смахнула воображаемую пыль. Это придало ей уверенности. Она повесила щетку на место и встала с колен. Волнение уже прошло. Она немного осмелела. Можно пока и не уходить. Мисс Холлидей обошла комнату, рассматривая фарфор и радуясь, что ей не приходится его мыть и протирать. Все эти затейливые тарелочки да блюдечки казались ей нелепыми, но фарфоровые птицы, редком стоявшие на одной из полочек, ей понравились. Она вообще любила птичек. Она бы и не отказалась от таких, если бы можно было их купить. Она бы целого фунта не пожалела, если бы они продавались. Их было шесть, парочками, как и положено для украшений. Две зеленые, две желтые и две с коричневыми перышками и розовыми грудками. Мисс Холлида еще раз обошла комнату и решила поправить подушки на кресле мисс Крю. Она и сама не ожидала, что так перепугается, услышав за дверью шаги. Торопливо сунула руку в карман фартука и еле сдержала крик. Это оказалось только миссис Болдер. Пришла узнать, чего же она не идет печать. Нет, конечно, она не хотела заставлять миссис Болдер ждать, но кто же думал, что та вломится сюда? «Экономка приходит сюда раз в день получить указания мисс Крю, и все». Но миссис Болдер так на нее разопиделась, просто страсти какие-то. Низенькая миссис Болдер с красным лицом и копной седых волос на всю деревню прославила своей сварливостью. Она стояла в дверях и сверлила мисс Холидой злобным взглядом. «Ну, и что же вы это здесь делаете?» — вопросила миссис Болдер. «А, вы пришли проверить огонь». Мисс Крю ушла только полчаса назад. Уголь быстро прогорает, ясное дело, но не настолько же. Вам здесь нечего делать, сами знаете. А то бы и не подскочили, как ужаленная, когда я вошла. И будьте так любезны, мисс Холлидой, да займите своими делами, чтоб я спокойно продолжила готовить чай. А то чайник булькает уже минут пятнадцать, а я сиди и думай, где вы, и не хватил ли вас вдруг удар, или не валяетесь ли вы с сердечным приступом. Мисс Холлидей попыталась оправдываться. «В нашем роду ни у кого не было ударов, и сердце у всех было здоровым». Она сунула обе руки в карманы, но и там они продолжали дрожать. Пройдя мимо миссис Болдер, она услышала, как то захлопнула дверь и пошла следом. Ей захотелось чаю. По воскресеньям всегда пекли что-нибудь вкусное. Но наслаждаться чаем с пирогом ей, видно, не придется. Все удовольствие испортит теперь ворчание миссис Болдер. Она покорно шла по коридору, через холл в комнату экономки, а миссис Болдер подгоняла ее своими упреками.